— Дон, у меня засосала ложечкой, и это говорит о том, что именно так ты и выучился летать. Ты просто однажды сел в эйр и полетел. Никогда не сидел в самолете до сих пор. — Надо же, до чего ты догадлив. И ты не сдавал летных экзаменов. — Подожди, да у тебя и полетной книжки Нет. Обычной полетной книжки с разрешением. Он странно посмотрел на меня, едва заметно улыбаясь, будто я поспорил, что у него нет книжки, а он знал, что она у него есть. — Ты говоришь о бумажке. — Такое разрешение. — Да, бумажка. Он не полез в карман и не достал бумажник. Он просто... Раскрыл правую ладонь, и на ней лежала полетная книжка. Как будто он носил ее, ожидая, когда же я про нее спрошу. Она была совершенно новой, даже не сложенной пополам, и я подумал, что еще десять секунд назад ее вообще не существовало. Но я взял ее в руки и внимательно прочитал. Это было официальное удостоверение пилота, скрепленное печатью Министерства транспорта, выданное Дональду Уильяму Шимуди, живущему в штате Индиана, разрешающее ему управлять одно и много моторными самолетами, планерами и работать в качестве штурмана, а допуск гидросамолетом и вертолетом. «Достану, если понадобится», — сказал он так таинственно, что я расхохотался еще раньше его. Парень, подметавший тротуар, посмотрел на нас и тоже улыбнулся. «Слушай, а мне, — попросил я, — я хочу допуск к свою полетную книжку будешь подделывать сам», — ответил он. Глава 17 Во время радиопередачи Джеффа Сайкса я вдруг увидел совершенно незнакомого мне Дональда Шимуда. Передача началась в девять вечера и шла до полуночи. Мы сидели в крохотной комнатке, заставленной катушками с рекламными заставками, записанными на пленку. Кругом было полно каких-то рукояток и циферблатов. Беседу с нами Сайкс начал с того, что поинтересовался, не нарушаем ли мы закон, когда летаем по стране на старых самолетах и катаем пассажиров. Ответ был прост. Ничего противозаконного в этом нет. И наши самолеты также тщательно проверяются полетной инспекцией, как и реактивные лайнеры. Они надежнее и безопаснее, чем большинство современных самолетов из металла, и для полетов достаточно лишь получить лицензию и разрешение фермера использовать его поле». Но Шимода сказал совсем иное. «Никто не может помешать нам делать то, что мы хотим, Джефф, — Джефф ответил он. Конечно же, он был прав, но в его ответе не хватало тактичности. А без нее обойтись, когда выступаешь перед радиослушателями, интересующимися, с чего это мы тут разлетались на наших этажерках. Не прошло и минуты, как на пульте Сайкса замигал огонек телефонного вызова. — Нам звонят по линии один, — сказал Сайкс в микрофон. — Слушаю вас, мадам. — Я в эфире? — Да, мадам, вы в эфире. А в передаче принимает участие наш гость-летчик Дональд Шимода. Говорите, пожалуйста, мы все вас слушаем. Я хотела бы сказать этому парню, что вовсе не все делают то, что хотели бы, и что некоторым приходится работать, чтобы заработать себе на хлеб и чувствовать ответственность, а не просто поясничать в воздушном балагане. Люди «Работающие ради куска хлеба делают то, что им больше всего хочется», — сказал Шимуда. «Так же, как и те, кто зарабатывает свой хлеб играющий. «В Писании сказано, в поте лица твоего будешь есть хлеб». «Мы вольны поступать и так, если захотим». «Делай то, что можешь». Мне надоели люди вроде вас, твердящие: "Делай то, что можешь, делай то, что можешь". Из-за вас люди становятся совершенно необузданными, и они уничтожают мир. Они его уже уничтожают. Посмотрите только, что творится с растениями, реками и океанами. Она, по меньшей мере, Раз пятьдесят давал ему прекрасную возможность для достойного ответа, но он ни разу ею не воспользовался. — И прекрасно, если этот мир будет уничтожен, — сказал он. — Есть миллиард других миров, которые мы можем создать или выбрать для себя.